Каван Скотт, Трофей, Рассказ Брат Грисон грезил о смерти, он всегда знал, что погибнет с цепным мечом в руке и грохотом битвы в ушах. С тех пор, как Гаррисон стал призраком смерти, он верил, что в последнем бою ему обязательно удастся забрать с собой сразившего его врага. Славный будет день из тех, о которых слагают легенды. А потом он очнулся, вдруг ощутив мучительную боль, овладевшую телом, и с его запекшихся губ слетел лихорадочный стон. Лицо Гриссона покрылось волдырями от солнечных ожогов, частых спутников сынов Оклюдуса, лишенных защиты мукраноида. Впрочем, это почти не беспокоило космодесантника. Куда более важным было то, что он едва способен пошевелиться и свисает с какого-то дерева, не помня, как оказался на нем. Точно так же он не понимал, откуда возникла боль, терзающая спину, словно пронзая тело насквозь. А потом память вернулась. С трудом подняв обожженные веки, Гриссон тут же сощурился от яркого света, но это не помешало ему увидеть перед собой чужое лицо. Госмодесантник немедленно узнал грубые черты старика, покрытые татуировками, обычными для аборигенов этого проклятого мира. Призрак смерти смотрел в глаза мертвеца, которого звали Матана. «Убирайся!» – приказал Грисон, направляя болтер между глаз старика. Дикарь только расхохотался в ответ, спугнув каких-то птичек, взлетевших из-под полога джунглей. Жалкий безумец мог все испортить. «Ха! Ты как я, да?» – спросил абориген, прикладывая скрюченную артритом руку к узкой груди. «Как старый Матана. Ни малейшего сходства!» Отрезал призрак смерти, напрягая палец на спусковом крючке. Матана вновь захихикал, тяжело опираясь на посох и осматривая поляну. Проследив за его взглядом, Гриссон увидел, что старик заинтересовался выпотрошенными тушами лютовепрей. «Ты сделать приманка!» – заключил абориген, помахав костлявым пальцем перед носом космодесантника. «Ты охотник, как Матана! Ты хотеть трофей!» Ненормально большие глаза старика прищурились. «Ты хотеть Санилу!» Матана был прав, Грисон действительно хотел раздобыть трофеи, но не для себя. С того самого момента, как космодесантник услышал об этом санилу, монстр поселился в мыслях призрака смерти. Эпохи назад стаи этих тварей можно было отыскать едва ли не на каждой планете в урдалачьих звезд, где они внушали ужас поселенцам. Дети, запуганные родителями, вскакивали в страхе по ночам, боясь, что санилу украдут их в наказание за дневные шалости. Но и сами взрослые с опаской вглядывались в небеса. Эти отвратительные химеры с обезьяньим телом, кожаными драконьими крыльями и усеянным ядовитыми шипами хвостом не были простыми страшилками. Многочисленные облавы наконец покончились ненавистными санилу, или, по крайней мере, так считалось. Гриссон слышал, что некоторые утверждали обратное. Но сначала все ограничивалось обычными слухами. Говорили, что последний Санилу охотятся в чащех примитивного, покрытого лесами мира Ашон, беззвучно планируя на своих жертв с вершин деревьев и утаскивая добычу в гнездо на одной из вершин горного хребта Кайпектарн. Именно тогда Гриссен дал обед отправиться на Ашон и прикончить тварь. Окончательное истребление целого вида хищных ксеносов во имя Императора – Какая цель может быть более праведной? Определить границы охотничьих угодий с Анилу не составляло большого труда, так же, как и поймать нескольких лютовепрей. Выпотрошив зверей боевым ножом, Гаррисон размазал их блестящие от крови внутренности по силовой броне. Матана не ошибся, космодесантник действительно подготовил приманку. Самого себя. Дикарь появился словно ниоткуда, и Гаррисон был почти впечатлен этим. Прежде никому не удавалось подкрасться к нему, и это было единственной причиной, по которой он не прикончил старика на месте. «Много охотники приходить», — бормотал Матана, опираясь на посох. «Много хотеть Санилу, много умирать». «Не я», — бросил Гаррисон. «Последний Санилу достанется мне, такова воля императора». Дикарь скривил тонкие губы в хитрой улыбке. "Последний", повторил он, прежде чем насмешливо фыркнуть. Ха, "Ты хотеть последний, Санилу?" Запрокинув голову, татуированный дикарь задрожал от хохота. "Ты никак Матана, совсем. Ты дурак". Болт в череп заткнул старого идиота, но было уже поздно. Тело дикаря еще не коснулось земли, когда Санилу внезапно атаковал космодесантника. Извернувшись, Гриссон поднял болтер и вдруг простонал от боли. Ранее призрак смерти снял шлем, решив во время охоты полагаться на собственные чувства, а не на многочисленные сенсоры и авгуры доспеха. Он сделал ошибку. Шипастый хвост Санилу оцарапал щеку космодесантника, и тело Грисона забилось в конвульсиях. Яд монстра оказался настолько сильным, что одолел даже усовершенствованную физиологию Астартес. Святая Терра. Чудовище оказалось неимоверно могучим и столь же упрямым. Несмотря на все жуткие истории о Санилу, кто бы мог подумать, что он способен не только поднять в воздух космодесантника в броне, но и долететь вместе с таким грузом до гнезда на склоне горы. И тем не менее, сопровождая каждый взмах гигантских крыльев громким звериным фырканьем, хищник приближался к логову, не выпуская Грисона. Мускулы призрака смерти все так же сводило судорогами, конечности словно отнялись, так что ему ничего не оставалось, кроме как смотреть по сторонам. По крайней мере, Грисон сохранил контроль над своими глазами. Под ним простирался покрытый кустарником склон горы, но повсюду из скал торчали странные, слишком тонкие и прямые деревья, Кто-то ободрал их ветви и угрожающе заточил верхушки, так что стволы стали напоминать колья. Тварь еще приблизилась к горе, и космодесантник понял, откуда взялся этот странный чистокол. На деревьях висели пронзенные ими останки жертв Санилу. Как скелеты, почерневшие на солнце, так и недавно обглоданные трупы. Запасы еды, недосягаемые для лесных падальщиков. Но не только. Выставленные на обозрение тела были и охотничьими трофеями Санилу. Боль от пробивающего спину острия была невыносимой, но не шла ни в какое сравнение с муками от проползания самого Кола сквозь внутренности Гриссона. Момент, когда дерево вышло наружу, пронзив левое плечо, он встретил почти с облегчением. Зверю повезло, Кол угодил прямо между пластин брони. Ни один человек не смог бы выжить после столь ужасного ранения, но Гриссон был призраком смерти. Воплощением погибели в теле космодесантника. Он дождется момента для ответного удара. Сейчас Гриссон не представлял, сколько времени провел на колу, теряя сознание и вновь обретая его. Главное, что улучшенные органы космодесантника сражались ядом с ядом-санилу и исцеляли урон, нанесенный пробившим их деревом. Впрочем, тело Матана еще не пошло трудными пятнами, так что период беспамятства длился недолго. Санилу основательно подходил к делу и не позволял еде пропадать зря, раз не поленился вернуться за трупом старого охотника. Хорошо, пусть зверь утомит себе, перетаскивая тяжелые тела к гнезду. Гриссон старался удержаться от новых обмороков, ведь анабиозная мембрана могла погрузить его в лечебную кому, и никто уже не ввел бы космодесантнику вещества, необходимые для пробуждения. На этом история бы и закончилась. В разреженном воздухе захлопали крылья чудовища, Гриссон тут же безвольно свесил голову на грудь, рассчитывая, что Санилу не подозревает о необычной живучести своей жертвы. В конце концов, раньше ведь космодесантники ему не попадались. Едкая мускусная вонь и треск раздираемой плоти донеслись с соседнего дерева. Санил укормился телом Матана, а значит, призрак смерти верно предполагал, что голодный зверь начнет пиршество с аборигена. На старике ведь не было керамитовых пластин, из-под которых нужно выгрызать аппетитные куски. Не было у Матана и молниевых когтей. Сжав зубы, Гриссон заставил себя поднять левую руку и охватил верхушку кола, покрытую его засохшей кровью. Не в силах сдержать крик боли, он извернулся всем телом, взмахивая латной перчаткой с укрепленными на ней адамантиевыми лезвиями. Разряды энергии затрещали в воздухе, Санилу дернулся в сторону, но опоздал, и молниевые когти на глубоко распороли покрытой густой шерстью бок зверя. Взревев от боли, Санилу ударил раздвоенным хвостом вновь целясь в лицо, но уже не смог застать космодесантника врасплох. Призрак смерти разжал левую руку, сдавленно простонал, когда его тело чуть сползло вниз по колу, и надежно ухватился за шипастый хвост бронированными пальцами. Кончик смертоносного отростка обвился вокруг предплечья Гриссона, но на этот раз шипы беспомощно скользнули по керамиту. Запаниковав, Санил упрянул воздух, заодно стащив космодесантника с дерева всего лишь за один взмах могучих крыльев. Гриссон убрал когти с брюха зверя, но не ослабил хватку на хвосте даже в тот миг, Когда кол вышел из его спины. Боли нет! прорычал он сквозь стиснутые зубы. Я смерть воплощенная, я не чувствую боли. Санилу над ним визжал, отчаянно хлопая крыльями и пытаясь сбросить Грисса на ударами лап с кривыми когтями. Призрак смерти подумал, не добить ли хищника еще одним ударом, но понял, что нужды в этом нет. Дыхание Санилу становилось все более прерывистым. Тяжесть висящего на хвосте космодесантника и глубина раны делали свое дело. Кровь из четырех параллельных разрезов в боку звери лилась прямо в лицо Гриссона. Всем суждено пасть перед мощью императора, провозгласил он, сплевывая вонючий хор Санилу. От демонов варпа до отродию воздуха! Издав последний вскрик, Санилу сдался, его крылья дрогнули, и хищник рухнул, увлекаемый вниз весом Гриссена. Кол, на котором прежде висел призрак смерти, пробил брюхо зверя и вырвался из спины в облачке алого тумана. Пока Санилу сползал по стволу, его крылья хлопали все медленнее и, наконец, бессильно опали. Слабое дыхание недолго клокотало в груди чудовище, и когда все было кончено, Гриссен стряхнул с руки виток безвольно опавшего хвоста и посмотрел в безжизненные глаза зверя. Победа. Пробормотал он, но вкус у слова был хуже, чем у крови Санилу. Спуск вниз от одного усыпанного щебнем косогора к другому отнял у на целую вечность. Незалеченные раны заставляли космодесантника то и дело останавливаться, хватая ртом разреженный воздух и все время в его ушах звучал насмешливый хохот Матана. Гриссон вспомнил, с каким удовольствием старый охотник рассказал ему, что в двух сотнях километрах на восток находится еще одно логово Санилу. То, что зверь, за которым прибыл сюда космодесантник охотится один, не делало его последним представителем вида. В том логове жили другие Санилу, возможно, даже целая семейная стая. Дурак, дурак, дурак! Распевал Матана до тех пор, пока Гриссон не нажал на спусковой крючок. «Я буду смеяться последним!» Крикнул призрак смерти в сторону джунглей, съезжая по очередному склону. Спуск прервался на скальном карнизе. «Мой поход продолжится, и последний Санилу умрет от моей руки!» Но сперва нужно было немного отдохнуть. Солнце садилось, и усталость мучила израненное тело. «Славный будет день!» прохрипело напуская голову. Немало о нем сложит, Ле... Ле... Окровавленный подбородок Гриссона коснулся нагрудника брони, и он уснул. Навсегда.